Глава восемнадцатая. Схватка. Господин У шёл по нескончаемым лабиринтам офисных пространств. Вдоль коридора тянулись боксы с поляризованными стенами. Обитателей боксов Вейшенк рассмотреть не мог, но знал, что там работают подключенные сотрудники концерна «Акваториум», некогда управляемого Леонидом Грандским. Концерн давно перестал существовать преобразовавшись в новую структуру и протянув щупальца далеко за пределы Солнечной системы. Вот только здесь, на территории Арктиды, всё было так, как в молодости Ингвара Фалька. Вот на кого рассчитан этот спектакль, догадался У. Фальк ждал его за очередным поворотом коридора. «Акваториум», — сказал господин У. «Узнаю», — хмыкнул Ингвар. «Очаровательно». Они осмотрелись. Взгляд неизменно упирался в углы, и грани, поляризованные плоскости. По идее, друзья должны были уже добраться до лифтовых шахт, но коридор не заканчивался. «Он поместил нас в лабиринт», — задумчиво произнес Фальк. «Где Стик?» «Предпочитает находиться в тени. Мы служим приманкой, а он ведет охоту». «Разумно», — похвалил Ингвар. «И как мы будем действовать?» «У конструктов есть свои законы», — напомнил У. «И эти законы придумали мы. Разум человека не может бесконечно блуждать по лабиринту. Натыщи символ, который укажет тебе верное направление. Почему я? Тут все под тебя собрано». «Ладно», — согласился Ингвар, — «попробую». Человек, сделавший выбор, шагнул к одному из боксов и погрузил руку в серую поверхность. Ладонь бывшего агента ДБЗ не встретила сопротивления. «Сюда!» — позвал Фальк. И прежде чем господин У смог возразить, скрылся в рабочей ячейке. Вишенк отправился вслед за своим товарищем и чуть не сорвался в пропасть. Пошатнувшись, У прижался к шершавой стене. Под его ногами разверзся каньон. Внизу велась лента реки, до которой навскидку было метров двести. Вейшенг стоял на горной тропе и не мог понять, куда делся его товарищ. Ингвар Фальк бесследно исчез. Что ж, манипуляции начались. У слышал о том, что Юси Они любит играть со своими жертвами в конструктах. Разделять, погружать в локации, выдернутые из воспоминаний. Горный массив, в сердце которого оказался Вейшенг, сильно напоминал ему окрестности одного китайского городка, в котором он отдыхал в юности. Ага, вот и знакомый мостик, протянувшийся через каньон, веревочный, как и следовало ожидать. Осторожно спустившись по тропе, господин У попал на двухрядный горный серпантин. Отсюда до городка, если верить воспоминаниям, километров шесть, можно ориентироваться по указателям. Не успел Вейшенг пройти десятка шагов, как дорогу ему заступил угрожающего вида ящер. Тварь выстрелила раздвоенным языком и прошипела. «Не люблю гостей». «Я хочу кое-что выяснить, Рихтер», — У посмотрел на обитателя конструкта. «Если ты будешь сотрудничать, мы не сотрем твою личность. Здесь, в изолированной вселенной, ты сможешь пребывать до скончания времен» вы уничтожите носитель ящер погрозил вейшенгу когтистым пальцем знаю я вас у тяжело вздохнув вырастил в правой руке меч изогнутую катану сверкнувшую на солнце тенсинг оскалившись двумя рядами треугольных зубов шагнул в собственную тень и стал плоским мы поиграем в разные игры а потом я пожру вас прошелестел юси о Самое ухо оппонента. «Каждого, кто осмелится пересечь границу моих владений», — двухмерная проекция втянулась в асфальт. Господин У шагнул к тени, в которую провалился киллер, но ящера и след простыл. стик позвал Вейшенг, — «перебрось меня в следующую локацию». В горном склоне образовался тоннель. Вейшенг двинулся к черной дыре и заглянул внутрь. Ни Не освещение, ни выходного отверстия. Пещера с клубящейся мглой. Путь в никуда занял пару мгновений. Все ориентиры исчезли, растворились в безбрежной неопределенности. Когда муть схлынула, исторгнув из себя прямые линии и углы, Вейшенг понял, что шагает по коридорам Департамента безопасности Земли. «Господин У, сзади послышались легкие шаги. Вам придется последовать за нами». С двух сторон выросли фигуры в штатском. Очень реалистично. «Что вам нужно?» — осторожно произнес У. «Вас подозревают в планетарной измене», — заговорил тот, что был справа. «Не оказывайте сопротивления, честно отвечайте на вопросы». Вырастив в руке пистолет, господин У расстрелял агентов. Реальность вновь изменилась. Здание ДБЗ перестало существовать, а Вишенк обнаружил себя в увядающем парке. Рядом сидела девушка, о которой он мечтал много столетий назад. Девушка, которая даже не хотела смотреть в его сторону. «Значит, мне двадцать», — подумал Вейшенг. «Третий курс Академии, а этот парк — Пекин». «Конечно, он в самом центре Пекина». У посмотрел на девушку. В глубине души всколыхнулись воспоминания. «Да, это она». Смеётся, трогает его за руку, заглядывает в глаза. Вейшенг много раз рисовал эту сцену в своём воображении. Лавочка находится в тенистом месте на берегу пруда. Рядом нет пешеходных дорожек, не носятся дети, никто не ездит на велосипедах и моноколёсах. Никто им не помешает. «Стоп, это же Вирт!» «Зачем Рихтер поместил его сюда?» Локации выдернуты из прошлого господина У. Юси Они копается в его голове. Сломана блокировка, информация в открытом доступе. «О чем ты думаешь?» — спросила девушка. «Нельзя быть таким серьезным». «Почему?» — удивился помолодевший Вейшенг. «Иногда нужно расслабляться, отпускать свои проблемы, ты же на свидании». «Точно, у них свидание, которого никогда не было». Рихтер снова манипулирует, только уже не реальностью, а фрагментами чужих воспоминаний. Девушка потянулась к двадцатилетнему Вейшенгу, чтобы поцеловать, и в этот момент из-за скамейки послышались насмешливые голоса. «Эй, кто там у нас?» «Выскочка умник со своей подружкой!» «Ты нам денег должен, упырь!» В глазах девушки испуг. Вейшенг вскочил с места. Он уже собирался врубить импланты и разделаться с обидчиками, но внезапно сообразил, что ничего не умеет. Все, что накапливалось на протяжении веков, было утрачено. Их обступили четверо парней. На удар ноги Вейшенг не сумел среагировать, просто не знал как. В глазах потемнело, его повалили на землю и начали бить. Девушка взвизгнула, все существо кричало, этого не может быть. Ты занимаешься боевыми искусствами чуть ли не с пеленок. В двадцать ты был одним из лучших бойцов Академии. Факты. Штука упрямая. Его миссили ногами. Господин У кое-как прикрывал лицо, но удары прилетали и в голову. Из разбитой губы потекла кровь. одной из ребер отзывалась глухой болью. «Вытаскивайте меня отсюда!» Господин У хотел прокричать что-то, но не успел. Локация сменилась. Старый дом, полутёмная мансарда, глубоко врезанная в крышу окно. По стеклу барабанит дождь, вдалеке слышны громовые раскаты. Господин У, вздрагивая от каждого шороха, кутается в шерстяной коричневый плед. Вспышки молнии выхватывают из темноты разбросанные игрушки. Машинки на радиоуправлении, боевых роботов, коробку с наноконструктором. В моменты ослепительных озарений комната Вейшенга становится белой, тени исчезают, вещи обретают чёткость. Ему страшно. По крыше кто-то ходит. Мальчик вжался в спинку кровати, придвинул к себе фонарик и игрушечные резиновые нунчаки. Он готов драться и дорого продать свою жизнь. В дом родителей явился Юси Они. Страшный демон из японских манг, которые не следовало читать на ночь. Юси-Они пожирает людей без остатка, это всем известно. Душа не перерождается, её демон тоже поглотит. Обычно тварь ловит взрослых в безлюдных местах, на берегах рек, озёр и морей. Иногда Юси-Они приходит к детям, если те знают слишком много или плохо себя вели, не слушались папу и маму. Демона не остановить, ни разжалобить, ни убить. И все же маленький Вейшенг, трясясь от страха, решает сразиться с чудовищем. Он сжимает фонарик и поглаживает резиновые нунчаки. Демон должен испугаться вспышки яркого света. Если повезет, монстр исчезнет, растворится в круговороте ночных теней. Крыша прогнулась. Существо топало вдоль балки к окну. Вишенг напрягся. Главное — не бояться. Страх парализует волю. Сейчас только он может защитить родителей и младшую сестренку от монстра, не знающего жалости. Неожиданно дверь комнаты распахнулась, и на пороге появился взрослый. Из подернутых пеплом воспоминаний выплыло имя. Стик. «Папа, нам пора». Сильная рука выдернула сжавшегося в тугой комок вейшенга из-под пледа и увлекла в сторону окна. Стекло рассыпалось на тысячу осколков, и они взлетели, поднялись над городом и оказались в рубке буравищего тьму звездолета. Господин У медленно приходил в себя. Он вновь был собой. К нему вернулось логическое мышление, кто-то восстановил утраченные навыки, укрепил ментальную блокировку очистил разум от всего лишнего. Психопат, посланный департаментом, перестал хозяйничать внутри его мозга, редактируя память и наводя мороки. На мостике корабля сидели трое. Господин У, Ингвар Фальк и Стик. «Рихтер почти добрался до ядра твоей личности», сказал Стик, глядя на отца. «Деструкция развивалась по каскаду. Впервые такое вижу, признаться». У этого человека редкий и сокрушительный дар». У перевел взгляд на Фалька. «Ингвару тоже досталось», — Стик вздохнул. «Я чуть не опоздал». Космос на обзорных экранах успокаивал. «И что теперь?» — спросил Ингвар. «Нас ждет генеральное сражение», — заявил И.И. «Это необходимо?» — удивился Фальк. «Я думал, ты умеешь вносить изменения в кодировку виртуальных конструктов». Выяснилось, что не один я. Битва позволит сломать личность нашего врага и перейти в наступление. Перед соратниками развернулись трехмерные модели со сближающимися космическими флотами. «Среди нас есть опытные стратеги?» — улыбнулся Ингвар. «Я порылся в информаториях двух хабитатов», — сообщил Стик, «и добыл сведения об известных космических битвах. Системный анализ позволяет предположить с вероятностью «Просто уделай его», — перебил господин У. Красные и зеленые точки на развертках символизировали корабли противников. Точки двигались с разными скоростями, перестраивались для атаки, образовывали сложные геометрические фигуры. Точек было много, сотни или даже тысячи. «А он серьезно подготовился», — заметил Фальк. «Это нам на руку», — не отвлекаясь от голограмм, произнёс Стик. «Я, в отличие от Рихтера, могу обрабатывать обширные массивы данных». «Тенсинг — всего лишь человек», — напомнил себе господин У. «Чтобы выиграть битву, убийца создал огромный флот и тем самым усложнил себе жизнь. Больше объектов, больше переменных. Скорости, огневая мощь. Параметры брони, взаимодействия, баллистические траектории ракет. Ты в этом утонешь, дружок. Господин У мог выводить характеристики кораблей на отдельный экран вместе с изображениями. Тут схлестнулись линкоры, эсминцы, тяжелые и легкие крейсера, корабли-матки с роями истребителей, ракетные мониторы. Все эти штуки управлялись виртуальными экипажами, По линиям внутренней и внешней связи велись переговоры. Игровые нейросети отвечали за координацию, но окончательные решения принимались главнокомандующими, Рихтером и Стигом. «Мы на ККП», — догадался Фальк. стик не ответил. Передние ряды точек образовали фронт. Началось сражение. Битва разворачивалась в трехмерном виде, удары наносились по всем направлениям. Увеличив отдельные сектора на своей развертке, господин У мог отслеживать пунктиры ракетных пусков, лучи энергетических залпов, скачущие цифры боезапасов и уровни повреждения звездолетов. Разрывы обозначались вспышками, уничтоженные объекты исчезали с экранов. «Вот как оно происходит с точки зрения командиров», — подумал Вейшенг. «Цифры, линии, статистика». В реальности за всей этой бутафорией стоят человеческие и нечеловеческие жизни, испаряющиеся металл, ужас и смерть. Каждая потухшая точка — сотни членов экипажа, которые уже не вернутся на родные планеты. Стик полностью сконцентрировался на битве. Вейшенг наблюдал за тем, как его сын водит перед собой руками, перебрасывает точки из одних локаций в другие, следит за столбцами цифр. Мысленные приказы уходили в пространство через нейроинтерфейс. «А больше кораблей он подогнать не может?» — спросил Фальк, имея в виду Рихтера Тенсинга. «Это же Вирт». «Раньше мог», — бросил через плечо Стик. «Теперь все иначе. Я внес ограничения на уровне программного кода. Флоты противников должны обладать примерно одинаковой огневой мощью». «Молодец», — похвалил У. Их корабль находился на внушительном расстоянии от линии фронта, но их столкновение долетало и сюда. На экранах было видно, как в бархатной тьме вспыхивают новые звезды. Вспыхивают и гаснут, умирая насовсем. Красные точки исчезали быстрее. «Мы побеждаем», — констатировал Фальк. «У них остались линкоры класса «Катаклизм», — заметил Стик. «Но в целом вы правы». Вероятность нашей победы повысилась. «Я думал, на ККП собирается больше людей». Господин У не обращался к кому-то конкретному, просто озвучивал вслух подозрения. «Историческое несоответствие». «Без разницы», — отмахнулся Стик. «Мы говорим об условностях». Точки противника продолжали растворяться в трехмерных координатных сетках и... Через несколько часов стало очевидным, что противник потерпел поражение. «Пора», — сказал Стик. Встав с тактического кресла, он направился к дальней стене, сплошь усеянной звездами, протянул руку и открыл неприметную дверь, примитивную на петлях. Дверь скрипнула, и вейшенг у невольно усмехнулся. Настолько неуместным был этот звук на мостике звездолета. «Не отставайте». Ингвар с Вейшенгом поднялись со своих мест и поспешили к полуоткрытой двери. Осколок, считавший себя сыном человеческим, уже скрылся в проеме. Дверь привела их в трущобный токийский квартал. Царство однотипных высоток, трехэтажных хибар с жестяными крышами, мелких лавочек и белья, развешенного прямо над тротуарами. «Посторонись!» — мимо промчался Рикша на трехколесном мотобайке. Ветровое стекло было пластиковым, сверху нависал выцветший зеленый брезент. Пахло специями, лапшой и морепродуктами. Стик ввинтился в толпу азиатов, и друзья последовали за своим проводником. Краем глаза Вейшенг увидел, как в темном переулке четверо оборванцев, вооруженных кастетами и арматурой, обступили худого паренька в белой рубашке и синих джинсах. И-И свернул на крики несчастного и ускорил шаг. Подросток что-то объяснял вожаку бандитов, тот кивал самодовольной ухмылкой. Резкий удар, и парень, скорчившийся от боли, оказывается на земле. Дневной свет почти не проникал в переулок, но лицо жертвы показалось Вейшенгу смутно знакомым. «Это он!» — прошептал Фальк. «Реальность исказилась». Следующий шаг вывел господина У в комнату, уставленную двухъярусными кроватями. Глаз наткнулся на раздвижной шкаф, деревянную тумбу, широкое окно. Испуганные глаза маленьких детей, спрятавшихся под одеялами, неотрывно следили за пришельцами. «Детство Тенсинга», — догадался У. «Верно», — кивнул Стик. «Дом-интернат в Восточной Сибири» маленький рихтер ждал их у окна троица взрослых остановилась в шаге от преследуемого миг и выкрашенные в зеленый цвет стены исчезли мальчик вновь стал мужчиной с фиолетовыми глазами удивительный путь сирота из интерната бандитские кварталы токио связь якудза переселение на марс обретение могущества и репутации Печальный финал в тюремном конструкте. Чудесное спасение, создание дублей и охота, растянувшаяся на века. Рихтер Тенсинг сел в кресло, обвел взглядом собравшихся. «Думаете, приперли меня к стенке?» «Я удалил весь софт, которым ты пользовался», спокойно ответил Стик. «Залатал дыры, оставленные разработчиками. Ты не сможешь редактировать эту вселенную даже при сильном желании». Несколько секунд убийца молчал. «Чего вы хотите?» «Тебя послал колосовский вперед выступил господин У. «Что ему известно о странствующем государстве?» «Я солью вам данные из своих блоков памяти», — любезно предложил Юси Они. «Но мне потребуются гарантии». «Какие?» — уточнил Фальк. «Вы оставите меня в этом конструкте, вернете все инструменты и пообещаете, что носитель будет сохранен. «Что мешает нам солгать?» — поинтересовался У. «Ничто», — Рихтер пожал плечами. «Я просто рассчитываю на вашу порядочность. Вы же не стали меня взламывать, продираясь через личностное ядро. Значит, не совсем потерянные сволочи. Обещаем», — сказал Стик. Рихтер улыбнулся. «Координаты Торов...» известны не только руководству ДБЗ. Этой информацией располагают КВР и Космофлот. «А знаете, что у нас на десерт?» Уж дал продолжение. «Сюда летят три ударных крейсера класса «Скорпион». Господин У выругался. Ему стало понятно, как убийца намеревался выбраться из системы.